Я проснулась на рассвете. Даже не знаю, почему. Сердце стучало так быстро, словно я бежала, дыхание тоже соответствовало пробежке. Например, по главной лестнице в зал заседания дворянства и обратно. А еще давило осознание того, что случилось что-то очень плохое. Странно. У нас матушка обычно страдала различными предчувствиями. А у меня сейчас какое-то послечувствие плохое. Пытаясь восстановить дыхание, села на постели и осмотрелась.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 Так, а дальше что было? И тут пришло страшное сознание. Я вспомнила фразу. Она точно ничего не будет помнить. Меня охватило зноб. Вино женщина и виноватый Динар. Что он сделал? Соскочив с постели, я метнулась в гардеробную, но едва оказалась напротив зеркала, замерла, взирая на свое отражение. Рубашка была застегнута криво. На брюках не оказалось ремня, а сапоги, Мои любимые сделаны из кожи водяной змеи, я не видела их в спальне ни здесь. Я вспомнила высказывание Рыжего. Мы поженимся сегодня и чуть позже. А если появится наследник? Что ж, Катрион Аренавелию Тремана, ты совершила глупость. Он ей воспользовался. Ты знала, с кем собралась путешествовать и кому как не тебе знать, на что способен идущий к цели напролом пролом Айсир Знала, отдавала себе отчет в действиях и вполне могла предположить результат. Динару нужен Айтлон, но не нужна стремительно стареющая Лора. А Айтлон нужен. И остаюсь только я. Вот он и пошел на крайние меры. Подло, но действенно. И истина в духе Рыжего. К слову сказать, мой папочка поступил так же. Мама выходила замуж, стыдливо скрывая животик, одет дед...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 Все тем же ледяным тоном потребовала я. «Катриона!» Динар продолжал стоять и не выказывала никакого желания выполнять мою просьбу. «Кат, выслушай меня!» и отрицательно покачала головой и за служанками пошла сама.